Глава восьмая. «Только прошу, не дави на нее. взволнованно шептал Сэм, пока мы спешно поднимались по лестнице. Ей правда тяжело. Она жутко всего боится. И как тогда она вообще согласилась на диалог? Я пообещал, что мы защитим, если ее жизни будут угрожать. Я резко остановилась, сжимая губы и внимательно смотря в лицо Сэма. «Что?» «Во-первых...» Проговорила сквозь зубы и, сились, держать себя в руках. Кто это мы гаргоновцы, или ты вдруг решил с защитником сделаться? Дорт закатил было глаза, желая ответить, но я махнула рукой немного нервно смотря по сторонам. Сэм, мы не можем говорить за гаргоны, и уж тем более не можем их ни к чему обязывать. Как ты мог заочно пообещать девушке защиту? Ты подвергаешь ее опасности, а меня вынуждаешь объясняться с Робертом. Сэм помолчал немного, недовольно смотря в мое лицо. «О, небеса, Штефани! Ты прекрасно знаешь, что иначе бы не удалось добиться разговора с этой дамой. Пришлось идти на компромисс и полагаться на удачу». «Ладно, с этим разберемся. Второе и главное — ее жизни могут угрожать? То есть она уверена, что ее муж и брат были устранены кем-то из выживших?» Сэм кивнул. В таком случае, похитители должны еще оставаться здесь. Вполне вероятно, однако не делай слишком поспешных выводов. Мы не можем быть уверены до конца. Слишком поспешно я только лью из сигареты принесла. Пробурчала недовольно, резко направляясь вперед и отодвигая Сэма плечом. Ты вроде говорил, что Роберт просил тебя вернуться и помочь посмотреть генераторы. Да, нехотя ответил Дорт. Со светом какие-то проблемы хотели проверить электрощитки и накопители электроэнергии. Придется спускаться на цокольные этажи, а значит, и снимать пломбы с дверей. Знаешь, что самое ироничное? Сэм глухо посмеялся: Мы со Стеном насчитали семь запаянных элементов. Так что произведем прямо-таки каноничное вскрытие правды. Я улыбнулась, кивнув. Будьте осторожны. Роберт лично будет присутствовать. Стэн будет, Михаэль. Кристофер тоже быть должен. Плюс, я думаю, кто-то из представителей резиденции будет присутствовать. Не сомневаюсь. Я помедлила, поглядывая в сторону заветной двери. Значит, Кайла. Что ж, побеседуем. Это был четвертый день после перепалки с Эми и Даниэлем. Все эти дни дул кошмарный ветер. Гул работающих ветрогенераторов звенел даже в резиденции. За эти же дни Сэм, наконец, смог договориться с Кайлой о беседе. Именно ее муж и брат пропали последними, и именно она, после исчезновения своих близких, была в равной степени убита горем и напугана. Я тихо вошла в небольшую, сырую и прохладную темную комнату, находящуюся на третьем этаже. Окна были завешаны плотной тканью. Кайла сидела в углу на кровати, поджав колени и внимательно наблюдая за мной. Казалось, она даже не моргала. Ей было лет 30-35. Из-за темных густых волос, спадающих на плечи, ее бледная кожа казалась почти белой. Большие голубые глаза, чуть на выкоте, и ярко выраженные синяки под глазами, у меня по спине пробежали мурашки. Она точно выцвела слилась с окружающими ее стенами. В первые минуты меня не покидало какое-то оцепенение. Я просто не могла задавать ей вопросы. Была уверена, что чуть неправильно сформулированное предложение заставит девушку разрыдаться. Однако, когда Кайла заговорила, я вновь оказалась шокирована. Голос ее был твердый и уверенный. Но сам разговор оказался эмоционально тяжелым для нас обеих. Кайла смотрела внимательно, почти испытующе, и будто бы вытягивала из собеседника энергию. Минут через пятнадцать я четко ощутила, что меня начинало мелко потряхивать. Я провела в той комнате около часа, хотя сам рассказ Кайлы получился краток и лаконичен. Ричард и Леон, муж и брат, соответственно, Достаточно долгое время уговаривали Кайлу покинуть резиденцию в поисках спасения, райского места, где все сохранилось в прежнем виде. Фактически, попытка найти хоть какой-то смысл во всей этой безызвестности и бездеятельности. А затем начались исчезновения, которые заставили Ричарда и Леона усилить уговоры Кайлы. Вся троица действительно готовилась к отъезду, хотя девушка и старалась тянуть время. С самого начала конца они находились в резиденции. Эта семья была одной из тех, кого Грин нашел в умирающем городе и увел за собой. В резиденции все трое особенно не выделялись, почти ни с кем не общались, выполняли общую необходимую работу, в конфликты не встревали. И можно было остаться с группой Грина и дальше, но бесконечные монотонные часы, полные отчаяния и гнетущих мыслей, тревожная атмосфера и исчезновение заставляли пуститься в дальнейший путь самостоятельно. Леон, совсем молодой парень, был инициатором всей задумки. Ричард, на удивление, сразу одобрительно отреагировал на подобное предложение и начал спешно собирать необходимые вещи к отъезду, а в один день вернулся абсолютно счастливым. По его словам, он нашел все необходимое. Они с Леоном ушли за вещами, а вернулись напряженными и взволнованными. Убеждали Кайлу уехать в тот же день, аргументируя это тем, что узнали лишнего и не будут чувствовать себя в безопасности. Вечером вышли куда-то, после чего не вернулись. Последний раз их видели Эмми и Себастьян. В тот же вечер их замечал и Виктор, но когда с Бинарами и дочерью беседовал Грин, те лишь озадаченно пожимали плечами. Ричард и Леон направились перепроверить машину, явно готовясь к отъезду. И на этом все, Все нити оборвались. Кайла сама уже начинала строить догадки того, что могло произойти. Ее бы не оставили. Ни брат, ни муж. «Если бы это были мертвецы, тела бы мужчин нашли. А здесь просто пустота. Ничего. Значит, сделал кто-то из живых. Значит, ее родные пополнили список таинственных исчезновений». Состав людей в резиденции с момента пропажи Ричарда и Леона убавился в лице одного лишь Эрика, который до известного события постоянно крутился рядом с Филом и еще какими-то молодыми ребятами, и имел железное алиби. Это все значило лишь одно. Те, кто убрали Ричарда с Леоном, и, вероятнее всего, остальных пятерых человек, все еще были здесь. Кайла рассказывала сухо, припоминая каждую деталь совершенно без эмоций, но настолько подробно и красочно, насколько могла. Я почти все время молчала, изредка задавая направляющие вопросы и впервые не знала, что делать дальше. Успокоить и подбодрить, прочесть речь о том, что нельзя опускать руки, промолчать. Я изучающе наблюдала за Кайлой. Любые слова лишние, неуместные. Одним словом, абсолютно не те. Я осталась совершенно одна, безэмоционально констатировала Кайла, не поднимая глаз. «Мне больше не для кого жить». Я ничего не хочу. И знаешь, вроде боюсь за свою жизнь, а вроде бы и нет. Не станет меня, и что изменится? Кто вспомнит? Кто горевать будет? А значит, вроде как и смысла бояться за свою жизнь тоже больше нет. А еще я чувствую постоянную вину. Она выразительно посмотрела на меня. Ведь я могла их поторопить. Могла не рассуждать о том, нужно ли уезжать. «Не вини себя», — сказала уверенно, хотя внутри у самой себя все стянулось и сдавилось. «Я слишком хорошо понимала это чувство вины за то, что ты жив, а человек, которого ты любил и любишь, нет. Это нерациональное, разрушительное чувство, перерастающее в откровенную самоненависть, медленно пожирало избавиться от него было слишком тяжело. Не вини себя, Кайла, повторила еще раз. В произошедшем нет твоей вины. И уверена, Леона и Ричард хотели бы, чтобы ты продолжила бороться, продолжила жить, несмотря ни на что. Замолчала, обдумывая сказанное и услышанное, и затем закрыла записную книжку, что лежала на моих коленях. Тебе следует поговорить с кем-то чуть более компетентным, чем я. Если эмоционально ты не можешь справиться самостоятельно, не стыдно просить помощи, — заметила осторожно. Кайла горько усмехнулась. Я, правда, боялась навредить, сказать лишнего или выразить мысль не так. Для состояния, в котором находилась девушка, сказать неправильные слова было чревато. Грин тоже так решил проговорила она тихо. Теперь ко мне наведывается Герман и беседует со мной. И придумывает мне полезные для всей нашей общины. Девушка усмехнулась. Занятие. Герман. Дипломированный психолог. Я кивнула. Примерно в эту же секунду за пределами комнаты начался какой-то шум. Переглянувшись с Кайлой, я подорвалась с места. Обрывки фраз, отборная ругань, до моих ушей донеслось отчетливое «Сукины дети, чтобы эти военные провалились!» И голос явно принадлежал Николаю. Внутри меня все оборвалось буквально на мгновение. Затем я сдавленно выдохнула, оборачиваясь к Кайле и улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Думая, на сегодня мы закончили. Спасибо за то, что поделилась со мной». Кивнула ей, закидывая блокнот в небольшую сумку. «Что ж, мне нужно идти. Побудешь здесь?» Она спешно закивала в ответ. Ее лицо побледнело еще сильнее. Теперь девушка и вовсе напоминала полупрозрачного призрака. «Хорошо, тогда до встречи». И затем я вылетела из комнаты, сразу же меняясь в лице. Буквально чувствовала, как посерьёзнела. Все тело напряглось, ладони вспотели. Я не знала, что происходит и что мне следует делать, Но быстро устремилась вниз по лестнице за удаляющимся эхом шагов. На улицу, откуда доносились ругательства и крики. В голове десятки мыслей. Я протискивалась через толпившихся людей, все отчетливее слыша недовольные возгласы. Холодный воздух пробирал до костей. Я спешно застегивала куртку, пытаясь разглядеть, что происходит на площадке. Пара больших металлических бочек. Что-то горело. Гаргоновцы, то и дело выбегая из резиденции, скидывали в бочки темные пакеты. Роберт стоял напротив Грина и еще пары мужчин. Прямо за спиной с борта, придерживая автомат, чуть ли не скалился Стен. Я замерла в толпе. Я повторю второй и последний раз, громко возвестил Роберт. Все найденные, пригодные для потребления припасы, будут описаны и затем распределены между всеми находящимися в резиденции. Необходимое количество травки будет выделено медикам в качестве обезболивающего, а все остальное сейчас же утилизируется. «Вы не имеете права самостоятельно заниматься описанием найденного», – чуть ли не кричал Николай, однако с места сдвинуться не решался. Из резиденции выскочили норман с Сарой, неся в руках еще парочку темных пакетов. За ними Сэм, тоже помогающий сносить пакеты на утилизацию. Около бочек, вальяжно расхаживал Льюис. И сжигать ничего не можете самостоятельно. Нужно было посоветоваться с нами и со всеми, кто находится на территории, поддакнул Грин, указывая пальцем в сторону сборта. Тот лишь окинул его несколько пренебрежительным взглядом. «У тебя на территории находятся дети и женщины. У кого-то могли возникнуть вопросы, стоит ли утилизировать наркотики? У кого-то могли возникнуть вопросы об описи провианта? Ты не мог принимать такое решение единолично», — прорычал Себастьян, стоящий тут же. Однако фин придержал его, чуть отстраняя назад. Сара с Норманом и Сэмом, на несколько секунд задержавшись на площади, вновь направились в резиденцию. «Мог. И принял. Мы делаем то, для чего здесь находимся. Обеспечиваем безопасность». Роберт глянул из-за плеча Грина на людей, выскочивших на шум. «Стивен делает опись найденного. Все необходимое перейдет в общее пользование». «Да кем ты себя возомнил?» И Себастьян было сорвался вперед, да только в ту же секунду Стэн направил дуло автомата на него. Сборд поднял руку в сдерживающем жесте. «Какого мать вашу хера? А если я огнестрел достану?» И мужчина ловко выхватил запрятанный за ремнем брюк пистолет. Какая-то женщина взвизгнула, кто-то спешно покидал площадь. Грин поднял руки, скороговоркой прося всех успокоиться, а Николай в испуге попятился назад. Я глянула на напрягшегося Криса, что незаметно выудил и удобнее перехватил небольшой нож. «Заканчивайте цирк!» — процедил Роберт, внимательно смотря на оружие оппонента. — Кровопролития не будет. — А если будет, а? — Завершится явно не в вашу пользу. — невозмутимо пожал плечами Роберт. — Вы опасаетесь, что мы заберем себе лишнюю банку консервов? Или вас так опечаливает горящая травка? — Меня раздражает, что ты слишком многое на себя берешь, прохрипел Себастьян. Из толпы выскочил Виктор, наспех заряжающий пистолет. Он нехотя направил оружие в сторону Стэна и Роберта. По лицу Виктора видно, что он не совсем понимает, что происходит, что противоположные чувства борются в старшем бинаре. Он не хотел идти против горгоновцев. Но ведь по другую сторону его брат. «Давай поясним прямо здесь и сейчас, Роб, некоторые моменты...» Руки Себастьяна тряслись. «Роберт!» — грубо исправил его Льюис, почти рыча. «Да плевать я хотел!» — оскалился Себастьян, удобнее перехватывая пистолет. «Вертел я вас всех на херу Вы сейчас же либо прекращаете происходящее, либо...» Я осмотрительно завела руку назад, делая осторожный шаг влево. Мое дыхание сбилось абсолютно я не до конца осознавала что делаю но быстро протиснулась вперед аккуратно прошмыгнула мимо дерева прямо к виктору и взвела курок ровно в ту секунду когда прижала дуло пистолета к спине мужчины резко перехватывая его за горло черт виктор дернулся тяжело сглотнул я почувствовала как заходил его кадык под моей ладонью ощутила как ногтями сжимая его горло «Севас!» мужчина обернулся горгоновцы тоже перевели взгляд ошарашенный себастьян не успел договорить блефует как роберт ловко выбил пистолет из его рук тут же перехватывая оружие и направляя его на прежнего обладателя пистолет брось тихо проговорила сбивающимся голосом виктору почти на ухо дернешься и я выстрелю даже нечаянно мужчина бросил пистолет пару шагов к братцу сделай И толкнула Бинара в спину. Повисло молчание, почти осязаемое. Виктор сделал шаг вперед, затем еще один. Я поднялась с земли его пистолет, не снимая мужчину с мушки. Коротко глянула на Сборта. От его взгляда внутри все замерло, и я не могла понять, что он означал. Предлагаю побеседовать. Настойчиво прозвучали слова Роберта, направленные скорее грину. Тот поспешно, утвердительно кивнул. «Это мародерство!» Почти взвизгивает опухший после сна Сэм, когда горгонов роются в пустеющих машинах. Дорта бьет крупная дрожь. Он почти в истерике мечется из стороны в сторону, еле сдерживая слезы. Три мертвых тела убраны с дороги и накрыты чем-то наподобие брезента. Я стою, опершись о машину Льюиса и молча за всем наблюдаю. Обнимаю себя за плечи, дышу через рот, стараясь сдержать собственные эмоции и не создавать лишнего шума и истерии. Сэму успокоиться труднее. И он, и все остальные горгоновцы проснулись от шума стрельбы. Сначала его трухнуло, когда началась пальба, затем, когда он увидел появившиеся дырки в нескольких местах корпуса трейлера. А когда перед глазами Дорта оказались три мертвых тела в темных вязких лужицах, Последние остатки выдержки покинули его безвозвратно. В дымке сознания Роберт отдает приказы горгоновцам. В тумане военные переносят обмякшие тела. И вновь кровь, кровь, кровь. Самое глупое в этом то, что я продолжала стоять на улице и смотреть. Будто окаменела. И до сих пор стою недвижно, пока истерика Сэма набирает обороты, а военные стараются отыскать в машинах что-нибудь необходимое. Дорт не успокаивается, не помогает ни уговоры Сары, ни просьбы Роберта, ни попытки Михаэля предложить успокоительного или хотя бы воды. «Мародеры! Убийцы!» – выкрикивает Сэм, и его голос эхом разносится по дороге среди ночной темноты. Гаргоновцы косятся на Дорта, поглядывают на Роберта, мол, что делать – Лишний шум, во-первых, абсолютно будет не к месту. Во-вторых, ни Стен, ни Крис не горят желанием быть, даже на словах Сэма, беспощадными убийцами. «Сэм, пожалуйста, успокойся!» Уже не выдерживает Норман. Он пытается взять Дорта за плечо, но Сэм круто дергается, почти отскакивает, вытирая дорожки от слез на лице. «Не прикасайся! Не смей! Вы все! Все до единого!» «Вы сами выбрали себе эту жизнь, сами захотели стать убийцами, чтобы безнаказанно...» «Заткните его кто-нибудь, пожалуйста, или это сделаю и я», — выдавливает из себя Льюис, выпрямляясь. И Крис действительно выглядит угрожающе. От него пышет яростью и дикой энергией, которая без преувеличения может все смести на своем пути. «Сэм, пожалуйста». Слова даются с трудом, будто заново учусь говорить. Давай уйдем отсюда, чтобы не видеть. Я понимаю, тяжело, стресс, адреналин, но... Пожалуйста. Я тихо, точно боюсь спугнуть. Подхожу к Дорту, хочу дотронуться до его руки, но он отпрыгивает и от меня. И ты, не трогай, из-за тебя. Мы бы во все это из-за твоих авантюр. Если бы не эта поездка, если бы не твои решения... Сдавленно выдыхаю. Хочется ответить, что никого за собой я не звала и не тянула, что каждый взрослый человек ответственный за свои решения, что если я и ведущая, то никто не заставляет тебя быть ведомым. Но понимаю, что многие слова Сэма сейчас — эмоции, стресс, истерический припадок на фоне происходящего. «Сэм», — проговариваю чуть тверже, — «давай я принесу воды. Можем уйти в трейлер». «Хочешь, я тоже пойду?» Он кривит губы. «Я в порядке. Я в сознании». И с каждым словом голос его становится громче и звонче, пока он уже не кричит. Эхо разносится по дороге, разлетается по полю, ударяет по листве и деревьям. Меня саму покачивает от сильного сердцебиения и вдруг четко осознаю, что Сэм не захочет успокаиваться. Мне не нужна твоя жалость. Я лишь хочу не связываться с убийцами. А ты, похоже, забыла, каково это — видеть смерть. И я звонко ударяю Сэма по щеке. С такой силой, что он отшатывается, схватываясь за щеку. Сэм замолкает, выпучивая глаза. Не знаю, кто удивлен сильнее. Он или горгоновцы. А во мне разгораются боль и злоба. Сжигают изнутри. Не смей. «Никогда не смей!» — выдавливаю севшим голосом. «А теперь закрой рот и возьми себя в руки. Успокойся. Выпей успокоительного и иди в трейлер. Прямо сейчас. Не нужно наблюдать!» Сэм продолжает смотреть в мои глаза. Тяжело отнимает ладонь от лица. Даже во мраке ночи след от пощечины ярко олеет. Дорт приоткрывает рот, хочет сказать что-то, да лишь молча разворачивается на пятках, стремительно уходя. Смешок Льюиса раздается со стороны. Я поворачиваю голову к горгоновцу, который останавливается в паре метров, вытирая руки от крови. «Ни один из вас не имеет права насмехаться над эмоциями Сэма. Если для вас происходящее привычно, то не нужно рисовать и нам вашу стойкость». «Не нужно рисовать нас монстрами». «А мне казалось, что для себя ты подобный образ старательно поддерживаешь». Льюис сощуривается, разворачивается, намереваясь направиться ко мне. «Мне стоит большого труда остаться на месте». Поворачиваясь к горгоновцу, приподнимая подбородок, хотя бы немного стараясь казаться выше. Крис меняется в лице, ухмыляется уже хитро, всматриваясь в мои глаза. «Скажи, милая, ты всегда вывозила на блефе и небесном чуде?» Ехидно посмеивается. Сверлим друг друга взглядами буквально с десяток секунд, а затем Льюис меняется в лице и резко меняет тему. «Смотри», — проговаривает он, хотя понимая, что в мыслях у него другое. «Ты ведь нечто подобное находила?» И он разворачивает платок, которым вытирал с минуту назад руки помимо темных пятен от крови, замечая в уголке небольшую вышивку. Ромбический символ. Глаз, окружённый переплетёнными лучами. Сэм ходил из угла в угол, сцепив руки в замок за спиной, и, дыша так тяжело и громко, что я была бы не удивлена, пойди у него из ноздрей пар. Ожидание нестерпимо. Случившееся на площадке привело в движение не меньше трети всех проживающих в президенции. Дискуссия охватила чуть больше людей, чем первоначально планировалось, однако лишних все равно не допустили. Более того, параллельно с дебатами внутри Совета разговоры и споры лились отовсюду. Сборд поставил Стена на дежурство, оставив с ним же Сару и Стивена, следить, чтобы ничего не выходило из-под контроля. Удивительно, как быстро оживают люди при спорах, отстаивая собственные интересы, и борясь за иллюзорную свободу, на которую якобы покусился Роберт с горгоновцами. Все в миг забыли и о мертвецах, об опасности извне, ради которой нужно держаться вместе. Всем потребовалось выяснить, кто же прав — сборт или возмущенный действиями горгоны совет. Я сидела как на иголках, даже не из-за этих споров и суматохи. Передо мной — Стоял взгляд Роберта, когда я выскочила на площадку. Откровенно говоря, я и не могла думать о найденной контрабанде, хотя некогда так горело ее найти. И предполагаемом раскрытии личности контрабандистов, работавших с Имануилом, хотя, опять же, только ими и были заняты мысли последних дней, пока не была уверена в собственной безопасности. Почему-то в голову лезли абсолютно нерациональные мысли. Мол, а что будет, если сборт бесповоротно пресечет все дальнейшие пути моих занятий? Лишит средств самозащиты? Предложит добровольно пуститься в свободное плавание? В тот момент я остро ощутила, как нуждаюсь в горгоне, как я вросла в нее, вцепилась, словно в последнее средство спасения. А Сэм все ходил кругами, бурча себе под нос совершенно не то, что мне нужно было услышать. А я говорил, Штефане, Гаргоновцы способствуют раскрытию твоих темных сторон. Нужно абстрагироваться от них, пока не стало поздно. Штеф, мы не можем потерять себя. Нужно оставаться собой, даже если мир рушится. Насилие не выход. Оно никогда им не было. Нужно оставаться собой. О, богиня-мать. Вчера ты лишь защищалась от мертвых. «Сегодня целишься в живых. А что будет завтра? Выстрелишь?» Я молча слушала, сцепив зубы и смотря себе под ноги, ощущая, как сердцебиение раскачивает из стороны в сторону. «Остаться собой? Кем же?» Иногда мне чудилось, что я уже и не знала себя. Заплутала в собственных ролях и образах. Перепутала все маски и оказалась в полном разладе с собой. В таком сильном, что подспудные мысли казались инородными, а голоса эмоций и здравого рассудка противоречили друг другу наперебой, отчего возникало ощущение, точно, сходишь с ума. Стольких сил и времени стоило размотать этот комок, держаться из последних сил и не опускать руки, вновь ощутить себя в себе. А тут такое заявление — оставаться собой. Кем же? Я и была собой. Уже была эмоционально потрепанная, но вернувшаяся. Или мне нужно было соответствовать тому образу, который придумал и хотел видеть сам? Дорт мельтешил передо мной. От напряжения по щекам потекли слезы. Я даже не ощутила их, поняла, что слезятся глаза, когда капли начали щекотать нос, губы и падать с подбородка на брюке, оставляя расплывающиеся темные пятнышки на ткани. Сэм продолжал беспорядочно бубнить себе под нос. Я стиснула зубы, шумно выдыхая. Потихоньку закипала. Смесь боли, злости и отчаяния. «Перестань, Сэм, прошу!» Взмолилась внезапно срывающимся голосом. Почувствовала, как спазм сжал горло, вцепилась в свои волосы, зажмурилась. «О, небеса, да что же такое? Сколько можно?» Все. Абсолютно все смешивалось в единую бессмысленную кучу. Ощущала себя такой маленькой, такой бесполезной во всем этом мире, слабой, неспособной что-либо изменить. Ощущение, что мир рухнул, накрыло с головой с новой силой. Сэм подошел, опустился на корточки рядом, перехватывая мои руки и предельно серьезно смотря в мои глаза. Я глянула в ответ, видя все того же Дорта принципиального, но умеющего сочувствовать, но не доверяющего чужим. Моего Сэма. Такого, каким он был все эти годы. Со всеми его достоинствами и недостатками. «Эй, Штеф!» — он мотнул головой, вынуждая себя улыбнуться. «Брось! Все придет в норму. Это временно. Все временно. Все вернется на круги своя». И мы забудем все эти дни, как страшный неприятный сон. Не забудем, Сэм. Такие дни никогда не забываются. Их помнишь отчетливо и ярко. Опустила взгляд, и скопившиеся на глазах слезы упали на руки горячими каплями. Нахмурилась, вытерла слезы с лица. Мне нужна твоя поддержка, Сэм. Прими меня такой, какая есть. Я вновь взглянула на парня. Я пойду до конца ты же знаешь знаю я могу много в ком сомневаться штефани но не в тебе мы много дерьма преодолели переживем и эту бурю внезапно в коридоре раздались голоса и шаги горгоновцы коротко возбужденно переговаривались я напряглась каждым миллиметром своего тела прислушиваясь когда дверь распахнулась думала что мое сердце разорвется от напряжения Михаэль замер, окидывая нас внимательным взглядом. Он был несколько встревожен, хотя сохранял мнимое спокойствие. Но на лице его читалась, однако, нескрываемая решимость и легкое нетерпение, чего я никогда прежде не замечала в Боуре. «Штеф!» — проговорил он несколько с хрипотцой, затем откашливаясь. «Штеф, Роберт хотел бы тебя видеть. Сейчас. Однако он оставляет тебе право выбора, идти или нет». И где-то на подкорке я понимала, что мое нынешнее решение каким-то дообразом да мне аукнется. Секундная мысль о том, что это отправная точка, после которой не будет возможности возврата. Я иду, и поднялась сразу же, бросив на Сэма краткий взгляд. Дорт нехотя подбадривающе кивнул устремилась за михаэлем прочь из комнаты через черный коридор в котором из-за отсутствия освещения чудилось, будто ты просто плывешь в пустом пространстве не физическим сгустком я часто надумывала себе я часто накручивала себя я часто пыталась найти потаенный смысл там где его не было но тогда идя прямо за горгоновцем в кабинет роберта самостоятельно это избрав Я понимала, что выбрала важный для себя путь. Сама для себя. В своей голове. Что-то переломив или что-то в себе приняв. И мне не было страшно. Михаэль молча распахнул передо мной дверь, пропуская вперед. Я вошла в комнату несколько неуверенно, окидывая серьезных беседующих горгоновцев взглядом, да только те, заслышав нас, мгновенно обернулись. На лице Сары сразу же заиграла почти неразличимая одобрительная улыбка, в то время как Льюис, казалось, еще больше посерьезнел. Хотя по глазам этого хитрого чертяки я все равно видела удовлетворение происходящим. Здесь были все, кроме Стивена, который продолжил блюсти пост на дежурстве. — Да, Штефани, — протянул Роберт, лишь только Михаэль закрыл дверь. «Поражаешь ты меня в последнее время!» «Роберт, я объяс...» Было проговорила, набирая в грудь побольше воздуха для ответа, но замолчала, обдумывая оправдание только в эти секунды. Выдохнула, смотря прямо на сборта. Я не смогу объяснить, Роберт, мне... Я бы сказала, что мне жаль, но тогда солгу... Наверное, я не должна была, прости, но иначе бы не поступила. Командир хмыкнул. Я сказал, поражаешь, не разочаровываешь. С расстановкой проговорил он. Почувствуй разницу, Штефани. Не то, чтобы я одобрял самовольничество. По спине буквально пробежал холодок, в то время как Роберт повел ладонями в стороны. Но, безусловная махинация оказалась совершенно точно выверенной и выполненной. Красиво отыграно, не могу не признать. Сборт внезапно усмехнулся, откидываясь на спинку кресла. — Я редко ошибаюсь в людях, Штеф. — Может, тренировки у горгоновцев дают тебе новые умения, но они не могут привить талику безрассудства. Он с секунду помолчал, затем махнув рукой. — Давай уже, сядь куда-нибудь, и параллельно можешь начинать рассказывать, удалось ли что-то узнать у нашей новой знакомой. «События принимают крайне интересный поворот и следует поскорее во всем разобраться». Льюис молча пододвинулся на небольшом диванчике, я опустилась рядом, сразу же начиная пересказывать слова Кайлы, то и дело обращаясь к своим записям. Роберт и горгоновцы слушали молча, лишь только сборт периодически задавал наводящие вопросы. Когда я замолчала, командир обдумывал услышанное с пару минут. Никто не позволил себе прервать тишину. Глупо полагать, что все карты сошлись, а совпадения удачно раскрыли роли. Однако вероятность того, что некоторые члены Совета могли быть связаны с Эммануилом, контрабандой и теневой политикой, слишком велика. У нас нет подтверждений, но есть проглядываемая реакция. Вопрос о том, что исчезновение людей в резиденции — дело рук контрабандистов, Да и кто кем является на самом деле, тоже пока открыт. Предосудительно сейчас занимать какую-то твердую позицию, произнес наконец Роберт. Прошу всех заметить, что в тайнике мы обнаружили продукты, алкоголь, травку, но мы знаем. Сборт ударил пальцами по знакомой подшитой папке, той самой, что изъял у меня после ее обнаружения. Что в резиденции должно храниться и оружие. «Нужно его поскорее отыскать», — кивнул Михаил, глянув на других горгоновцев. «В документах нет обозначенного места хранения». «Перепрятали. А начнем усиленно искать. Большая часть общественного мнения будет явно не на нашей стороне». Норман скривился, потирая шею. «Грин крайне убедителен в меланхоличном стремлении к идеализации происходящего». А люди хотят верить, что они в безопасности. Тем более кто-то очень удобно подвернул появление слухов о контрабанде к нашему здесь поселению. «Но с этим и спорить тяжело», — улыбнулась Сара. Все это действительно начало всплывать не без нашего участия». Роберт, пряча полуулыбку, бросил на меня внимательный взгляд. «Что о Себастьяне?» — говорит Виктор, — спросил Стэн, обращаясь ко мне. Себас открылся с неожиданной стороны. «Я до этого вообще его почти не замечал, а сегодня он, наверное, ярче всех среагировал на обнаружение тайника». Себастьян, по словам брата, разгильдяй и бездельник. Я пожала плечами. Он задружился с Виктором и Фином, ездил вместе с Даниэлем на вылазке. Ничего сверхъестественного. «Но он точно замешан в контрабандной истории», раздумывая, проговорила Сара. Его сегодняшнее поведение на площадке яркое тому подтверждение. На лице все читалось. Еще минут пять, и он бы раскололся. Умеет держать себя в руках только вне публики и в сравнительно спокойной обстановке. Может, побеседуешь с ним? Нет, не выйдет. Сара покачала головой в ответ на вопрос Нормана. В этом случае задушевная беседа не поможет. Да и не думаю, что сейчас кто-то захочет с нами в спокойном ключе разговаривать. Только хуже сделаем, если начнем пытаться дальше расколоть. Да и крисовые методы ведения переговоров, боюсь, результатов не дадут. Корани бросила взгляд в сторону Льюиса. Особенно его методы сделают хуже. Крис же молча перевел взгляд на Роберта, помолчал с минуту. В каких рамках нам разрешено действовать? Сухо осведомился Кристофер. Лучше обойтись без жертв и крови. Лью и скоро кивну. Но если будет необходимо, даю позволение на более жесткие методы. Но в пределах разумного. Роберт окинул взглядом всех присутствующих. Себастьян замешан во всем происходящем, в этом сомнения точно отпадают. Из двоих братьев Кремеров один точно хороший лжец. Что касается остальных личностей контрабандистов, сказать однозначно сложно. «Будем действовать по той схеме, что я уже обрисовал». Сборт умеренно жестикулировал, переводя взгляд от одного горгоновца к другому. А я поняла, что секундная озадаченность при входе в кабинет «Неужели горгоновцам будет нужна моя помощь?» была лишь плодом моего бурного воображения. Уже была схема действий, а от меня лишь требовалось пересказать слова Кайлы. И хотя понимала, что таким матёрым воякам не нужна помощь рядового гражданского, но... Но на секунду стало немного грустно, хотя еще с пять минут назад я хотела вопить и противостоять, если сборт предложит поработать. А если затянется? Если они не покажут себя? Хриплый голос Михаэля, сидевшего напротив сборта на кресле, сотряс воздух. Нельзя полагаться на удачу. Покажут и двух суток не пройдет, как обнаружит себя. Обстановка нервная, слухи расползлись очень быстро, жители резиденции захотят вскрыть и остальные запечатанные помещения. Слова Роберта звучали уверенно. Если контрабандисты не сочли нужным делиться, когда весь этот кошмар начался, зачем им делиться сейчас? Проще перепрятать. Сборд откинулся на спинку кресла. Ну а самое значимое — в другом. Контрабандисты оказываются первыми и наиболее реальными кандидатами для роли повинных в исчезновениях. Те, чьи родные и близкие находятся в списках пропавших, явно будут стремиться раскрыть личности потенциальных виновников. «Там и самосуда дождаться нетрудно», — хмыкнул Льюис. Роберт согласно кивнул. «Именно. А это уже дело страшное». Страх, нервозность, спешка. Прокол будет в мелочи, нелепый и глупый. «Да», — протянул в задумчивости Михаэль. «Вопросов и сомнений предостаточно, но совпадений слишком много». «Кстати», — внезапно эмоционально возвестил Роберт, оборачиваясь ко мне. Я напряглась на мгновение, выпрямляясь. «У вас ведь в трейлере остались всякие примочки, диктофоны, камеры». «Сэм говорил, что у вас всякие разовые примочки были в запасе. Что-нибудь работает? Мы сможем этим воспользоваться?» Я сжала губы в расстроенных чувствах. Почему-то опять ждала более интересного. «Да, без проблем», — махнула головой. «Сможете взять все, что нужно. Все должно оставаться в рабочем состоянии. Батарейками Сэм запасался, а для заряда аккумуляторов здешнего электричества должно хватить». «Хотя, конечно, сильный ветер нам бы не помешал», — вздохнул Норман. «Мне все равно спокойнее, когда ветрогенераторы, внутренние аккумуляторы резиденции в полном заряде держат. Тогда и водонагреватели лучше работают, вода горячее в душе идет, да и у ламп свет какой-то менее желтый становится». Гаргоновцы согласно угукнули. Я старательно слушала Роудеза, но мысли в голове становились активнее и громче. Сердце забилось в груди быстро-быстро, и ладони вспотели от волнения. Сборт, голос мой сел, я откашлялась. «Роберт, а я... могу что-то сделать?» «Да. Сиди с Сэмом, не высовывайся и не мешай», — отрезал командир, внимательно смотря в мое лицо. Норман еле сдержал смешок, опуская лицо. «Но это несправедливо!» — возмутилась внезапно для себя, Уверенно и громко. «Роберт, я ведь находила эти документы. Пыталась разговорить Виктора». Чуть не упомянула Люция, но вовремя прикусила язык. «По твоим заветам слушала разговоры и пыталась что-то узнать в беседах с резидентами. А я говорил, что так будет». Почти неслышно проговорил Роудес сари пока Сборд продолжал с легкой полуулыбкой наблюдать за мной. «Да бросьте! «Я большую часть своей профессиональной деятельности только и занималась, что лезла ни с теми вопросами, ни к тем людям, пытаясь разузнать то, что нельзя я озвучить, что не положено». «Не наигралась еще?» «Роберт!» — почти обиженно отстранилась, кривя губы. «Ты не можешь оставить меня в стороне». «Я не могу рисковать тобой», — последовал четкий ответ Роберта. «К тому же это абсолютно нецелесообразно». Передай нам необходимое оборудование, а я позже подумаю над твоими словами. Может быть. Позволь скажу. Сара подняла руку, и командир молча кивнул. При всем уважении, Роберт. Но, как мне кажется, разумнее загрузить Штеф самостоятельно, чем она сама себе придумает работу. Сбор опустил глаза на стол, где лежал большой расписанный лист. Военный пробарабанил по дереву пальцами, напряженно прикидывая. Затем серьезно посмотрел на Льюиса, ничего, однако, не говоря. Стандартные дежурства расписаны, я буду все время либо у Грина, либо где-то в их корпусе, а в организованных группах только ты остаешься один. Роберт сделал паузу. Не сомневаюсь в твоих способностях, но второй человек бы тебе тоже не помешал. Территория обширная. Мое сердце рухнуло вниз. Я понимала, что Роберт берет меня на это задание. А Крис продолжал сидеть бездвижно и даже не моргал, из-под лобья смотря на командира. «Я дам тебе возможность выбрать напарника». «Ты действительно считаешь, что ее стоит брать?» — хрипло проговорил Льюис, не отводя взгляда от Роберта, будто бы меня и не было в этой комнате. Я цокнула, вскинув бровь, но никто не обратил на это внимания. «Тебе лучше знать. Большая часть ее тренировок сейчас на тебе». Лукаво и неоднозначно ответил Роберт. Он сам знал, готова я или нет, но ему был нужен ответ Криса. На скулах Льюиса заходили желваки. Он испытывающе глянул на меня, пару секунд напряженно думал, затем перевел взгляд на Сборта. Я возьму в напарницы Шайер. Мы достаточно неплохо сработались, я полагаю. Я еле сдержала улыбку, стараясь оставаться серьезной и спокойной. Но уголки губ все равно дрогнули. Я объясню ей позже, что нам будет нужно сделать. «Отлично!» — сборт хлопнул в ладоши. «Тогда подытожим. Вторая половина дня на дежурстве Стэн, рабочая группа Норман и Сара. Первая половина ночи — дежурство Михаэль, Штеф с Крисом — рабочая группа. Вторая половина ночи на дежурство выйду я, Стивен и Стен, соответственно.